Братство не поступивших. После двенадцати лет Павлушу стали вывозить вместе с другими детьми к далёкому южному морю. Оно немного нравилось ему своим запахом, меняющимся цветом и той волнующей, иногда чёткой, иногда размытой линией на горизонте, где из воды возникало небо, но ещё больше Павлик любил долгую дорогу через половину страны, и хотя большинство детей ею тяготились и изнывали от замкнутости пространства и однообразия железнодорожных впечатлений, Непомилуев принимался томиться тогда, когда путешествие заканчивалось, и все дни на берегу скоро наскучившего водного пространства ожидал дороги назад. В поезде он выучивал наизусть расписание, и названия больших и малых городов, через которые они проезжали, кружили ему голову. Он не отходил от окна, просыпался ночами на больших станциях и мечтал сойти и затеряться где-нибудь на дорогах великой страны. «Почему мы ездим только к Южному морю?» — думал Павлик а есть еще северные моря и западные, и восточные. Они манили его все и больше всего, не помилуев, боялся, что однажды стена затворится. Будучи мальчиком скрытным, он никому об этом страхе не рассказывал, кроме одного худо-одетого светловолосого паренька с оттопыренными ушами, своего соседа по общежитию, который поступал на факультет словесности. Принюк был дальним пашиным земляком и о пятисотом кое-что слышал. «Это у тебя, наверное, клаустрофобия», — рассудил он. А у нас, наоборот, все мечтают за вашу стену попасть. Хотя бы одним глазком поглядеть. Зачем? Насторожился Павлик, которого, как и всех жителей, с детства учили быть на чеку, потому что в город стремятся проникнуть шпионы и диверсанты. У вас же там коммунизм, ответил принёк простодушно. На лазутчик он никак не походил, хотя, может быть, именно такие непохожие лопоухие и были настоящими диверсантами. А у вас, спросил Павлик, а у нас очереди за молоком. Говорят, мы потому и голодаем, что вы хорошо живете. А у нас, наоборот, — частично разоружился перед земляком Непомилуев, — что мы всех защищаем, и когда начнется война, то самыми первыми погибнем, но ответить успеем, а вы за нас дальше жить будете. И то, наверное, правда, и это, — заключил паренек философски. Поступил он или не поступил, Павлик не ведал, но теперь захотел его разыскать, Однако в очереди сказали, что никакого факультета словесности в университете нет. А есть самый обычный филологический факультет. Тот самый, на который Павлик не добрал нужное количество баллов. И вообще без репетиторов и без блата поступить на филфак невозможно, нечего и соваться. Да и репетитора надо еще уметь найти такого, чтобы он же у тебя экзамены принимал, а за таких репетиторов нужно сумасшедшие деньги выкладывать, но при этом гарантии тебе все равно никто не даст. А факультет словесности вроде бы был когда-то, но давно закрыт или переведен в другое место. Павлик вспомнил, что земляк говорил про двенадцатый этаж, но в некрасивом стеклянном здании, выходившем торцом на шумный проспект, оказалось лишь одиннадцать этажей. Непомилуев подумал о том, что двенадцатый этаж, наверное, такой же секретный, как его родной город, и, возможно, находится, чтобы никто не догадался, внизу. Однако в подвале не было ничего, кроме толстых труб, технических комнат складских помещений большого продолговатого зала с пыльными матами, в котором Павлик не без труда опознал тир. И удивился, зачем он здесь, для какой нужды. Или, может быть, это и есть факультет словесности. Над последним же этажом располагалась плоская крыша, куда мальчик поднялся по чердачной лестнице через незакрытую дверь. Отсюда хорошо была видна хаотичная Москва, далекие башни Кремля и высокие неизвестные ему дома а еще ближе угадывалась за лиственными деревьями, извилисто, несмотря на свою ширину река, и стадион, где только что отгрохотала великолепная Олимпиада, из-за которой были сдвинуты на сентябрь вступительные экзамены и начало учебного года. Павлик с любопытством посмотрел на непожелавший принять его город, на главное здание университета и разбросанные вокруг корпуса, точно стремясь навсегда все это запомнить, прежде чем навсегда уйти. Решение, что делать, так долго томившее его, наконец, пришло. Отправиться пешком, куда глаза глядят по долгим проселочным дорогам СССР, стараясь придерживаться южной стороны и там где-нибудь перезимовать, как зимуют перелетные птицы, а по весне потянуться обратно на север. И как знать, возможно, где-то на этих пыльных дорогах ему подвернется родственная душа, и он примется скитаться с другом или с подружкой, потому что нехорошо человеку быть одному. А потом к ним присоединится кто-то еще, и так они создадут свое бродячее братство непоступивших, свой маленький пеший университет, куда будут принимать всех, и никакие стены не станут их окружать, потому что настоящему университету заборы не нужны. И тогда они все вместе придумают что-нибудь очень хорошее для большой страны, чтобы она стала такой же прекрасной для жизни, как Павлушен коммунистический город, и никто бы в ней не жаловался на очереди за молоком. С ближних гор задул злой ветер, разгоняя Павликовы дурацкие мысли, и мальчику пришлось ухватиться руками за стенку вентиляционной шахты, чтобы не упасть. Спускаясь, он плотно закрыл дверь. Вдруг кто-нибудь из легких, нервозных абитуриенток в расстроенной очереди тоже вздумает подняться на ветреную крышу, и от печали у девушки закружится голова.